хотя Нита не смог бы сказать, что они собой представляют, и когда именно выступили на передний план. «Вот идет человек», — после суда заметил Сократ Абанити, беседуя с друзьями в ожидании представителей 11, коим надлежало отвести его в тюрьму. Наполненный гордостью от мысли, какой он совершил великий и славный подвиг,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 Да уж, конечно, отцы их и братья и иные родственники нашли бы сегодня дорогу в суд. Здесь ныне присутствует Адемант, Аристонов сын, которому вот он, Платон, приходится братом, и Энтодора, брата вот этого, Аполлодора, тоже вижу я рядом с ними. Но Херефонова все, конечно, знаете, достойного демократа, который вместе с вами недавно...